Ликвидация мятежа левых эсеров Далеко не все операции проходили так легко и гладко, как арест меньшевистского съезда. Но ни одна самая серьезная, самая сложная операция не была сопряжена с такими трудностями, не приносила столько тревог и волнений, как ликвидация левоэсеровского мятежа. Это и понятно. Левые эсеры не только готовили заговор, не только замышляли контрреволюционный переворот, Они выступили против советского правительства, подняли вооруженный мятеж, и если бы не решительные действия, ни на минуту не дрогнувшие советской власти, сумевшие подавить мятеж в самом начале, последствия лево-эсеровской авантюры могли бы быть весьма тяжелыми. В октябрьские дни 1917 года левые эсеры выступали за советскую власть. На втором, третьем, четвёртом, пятом всероссийских съездах Советов представители левых эсеров составляли около трети делегатов съездов. Среди членов всероссийского центрального исполнительного комитета, избиравшегося второго, третьего, четвёртого съездами Советов, также около трети было левых эсеров. Вскоре после октября представители левых эсеров вошли в состав советского правительства. Некоторые из них заняли посты наркомов и заместителей наркомов. Даже в ВЧК заместителем Дзержинского был левый эсер Александрович. Да и в аппарате ВЧК были левые эсеры. Вплоть до июля 1918 года, несмотря на серьезнейшие разногласия с большевиками, левые эсеры не порывали открыто с советской властью. Оставались на руководящих постах в ряде советских учреждений. Однако, по мере укрепления советского строя, разногласия между большевиками и левыми эсерами, отражавшими настроение зажиточной части крестьянства, все более и более обострялись. Уже с марта 1918 года, с момента заключения Брестского мира, борьба между большевиками и левыми эсерами приняла самый острый характер. Левые эсеры выступали непримиримыми противниками мира подвергали отчаянным нападкам мирную политику большевиков, упорно отстаивали авантюристскую, гибельную для дела революции политику продолжения войны с Германией. Когда, вопреки ожесточенному сопротивлению левых эсеров и левых коммунистов, разделявших одну и ту же точку зрения в вопросе о войне и мире, в ЦИК и Совнарком приняли решение о заключении мирного договора с Германией, а чрезвычайный Четвертый Всероссийский съезд Советов это решение утвердил, Левые эсеры оставили правительственные посты и вышли из состава Совнаркома. Примечание. В Овцык и в ряде правительственных учреждений, в частности в ВЧК, левые эсеры остались. Борьба левых эсеров против большевиков стала принимать все более ожесточенный и открытый характер с весны 1918 года по мере распространения социалистической революции в деревне и перехода нашей партии советской власти в наступление на кулачество. Наряду с беспрестанными выступлениями во ФЦИК в, в печать на митингах и собраниях против политики большевистской партии левые эсеры начали тайком за спиною советской власти готовить контролюционный мятеж. В середине июня 1918 года Центральный комитет левых эсеров принял на нелегальном заседании решение свергнуть советское правительство и захватить власть в свои руки. Подготовка вооруженного мятежа пошла полным ходом. Левые эсеры решили приурочить мятеж к Пятому Всероссийскому съезду Советов. Они намеревались захватить президиум съезда, арестовать Ленина, Свердлова и других членов ЦК большевиков, обезглавить советское правительство взять власть в свои руки и возобновить войну с Германией. Сигналом к выступлению должно было послужить убийство германского посла в Москве графа Мирбаха. К началу мятежа левые эсеры располагали в Москве довольно солидной военной силой. Во главе находившегося в Москве отряда ВЧК стоял левый эсер Попов, активный участник подготавливаемого мятежа. В отряд Попов подбирал либо своих сторонников, на которых мог целиком положиться, либо деклассированные полубандитские элементы, вроде совершенно разложившихся и опустившихся бывших матросов Черноморского флота, готовых за стакан спирта и пару новых сапог впутаться в любую авантюру. Отряд Попова и должен был, по замыслу мятежников, явиться их основной ударной силой. Пятый Всероссийский съезд Советов открылся 4 июля 1918 года в Большом театре. С момента открытия съезда левые эсеры повели дело к разрыву с большевиками. Они устраивали бесконечные обструкции, прерывали большевистских ораторов оскорбительными репликами. Я присутствовал на первых заседаниях съезда и видел, что там творилось». Левые эсеры вели себя настолько нагло, что только исключительная выдержка большевистской части президиума съезда в самообладание председательствовавшего Якова Михайловича сдерживали кипевшие страсти, каждую минуту угрозившие взрывом. Правда 5 июля писала. Эсеры вели себя как заправские деревенские горлопаны на сельских сходах. Они так кричали, стучали, неистовствовали, что порой казалось, что их большинство. Их бессильная злоба на силу влияния большевиков выливалась порою в форму грубых мелочных выходок. Товарищ Свердлов не раз просил их выражать свои чувства члена раздельно. В конце первого дня работы съезда левые эсеры дошли до того, что после очередной обструкции демонстративно покинули зал заседания. Мы, большевики, встретили их уход шумными аплодисментами. Яков Михайлович поднялся со своего председательского места и спокойно, чуть торжественно, провозгласил. Фракция левых социалистов-революционеров покинула зал заседания. Заседание Всероссийского съезда Советов продолжается. И повел заседание дальше. На следующий день, 5 июля, левые эсеры вернулись на съезд, но вели себя еще хуже, еще более вызывающе, чем прежде. Можно было предполагать, что они готовят новые провокации, замышляют что-то против большевиков. Комендантом Большого театра был Стрижак, однако в организации охраны съезда и я принимал самое активное участие. По распоряжению Якова Михайловича на все наиболее важные посты внутри театра были выставлены латышские стрелки из охраны Кремля. Уже 4 июля Яков Михайлович меня предупредил, что надо быть на чеку. От левых эсеров можно ожидать всяких пакостей. По его распоряжению были усилены наружные караулы и внутренние посты в Большом театре. Если бы левые эсеры попытались предпринять что-либо в самом зале заседания, как они вначале и намеревались, или напасть на театр извне, они получили бы самый сокрушительный отпор. Мятеж начался 6 июля. В этот день часов около трех в германское посольство явились левые сэры Блюмкин и Андреев, бывшие сотрудники ЧК. Предъявив подложное удостоверение, на котором была подделана подпись Дзержинского, Блюмкин добился личного свидания с германским послом Мирбахом. Когда Мирбах вышел к нему, Блюмкин выхватил из портфеля пистолет и выстрелил в него, затем швырнул гранату, смертельно ранившую посла, и выскочил в окно. В переулке возле посольства убийца ожидал автомобиль, на котором они удрали. Получив сообщение о покушении на Мирбаха, Дзержинский немедленно выехал в германское посольство. Выяснив на месте, что преступление совершил блюмкин Феликс Эдмундович, связавшись предварительно с Владимиром ильичом и Яковом Михайловичем, помчался к Покровским воротам в Трехсветильский переулок где в роскошном особняке, принадлежавшем до революции крупнейшему русскому фабриканту Морозову, размещался штаб отряда Попова. Как и предполагал Зержинский, именно здесь укрылся Блюмкин. К моменту приезда Феликса Эдмундовича в Морозовском особняке собрался почти весь ЦК левых эсеров. Тысячный отряд Попова был на ногах. Подбадривая себя спиртом, который по приказу Попова с утра выдавался без ограничения, мятежники готовились к выступлению. Дзержинского они встретили враждебно, и вместо того, чтобы выдать Блюнкина, арестовали самого Феликса Эдмундовича и его спутников. Одновременно воспользовавшись тем, что часть охраны ВЧК состояла из левых эсеров, мятежники захватили здание ВЧК, арестовали заместителя Дзержинского лациса и отправили его под конвоем также в штаб отряда Попова. От Морозовского особняка, ставшего штабом мятежников, по ближайшим улицам и переулкам рассыпались патрули. Поднялась бессмысленная стрельба, пугавшая случайных прохожих. Пользуясь внезапностью выступления, мятежники начали хватать советских работников, случайно оказавшихся в районе Покровских ворот. Был арестован председатель Московского совета Смедович и еще несколько ответственных товарищей. Обманным путем левые эсеры захватили центральный телеграф и поспешили разослать повсюду телеграммы, что власть перешла к их партии, и все приказы и распоряжения за подписями Ленина или Сверлова отныне недействительны. Пока развертывались эти события, ничего не подозревавшие делегаты Пятого съезда Советов собрались в Большом театре и недоумевали, почему так долго не открывается очередное заседание съезда. Заседание, однако, так и не началось. И вместо пленарного заседания внезапно было назначено совещание фракций. Все члены фракции левых эсеров были тут же, в Большом театре, задержаны и взяты под стражу, чтобы воспрепятствовать тем из них, кто был связан с мятежниками, принять участие в вооруженной борьбе против советской власти. Члены большевистской фракции съезда, заслушав краткую информацию о последних событиях, разошлись, не теряя времени, по районам, фабрикам и заводам, вокзалам и воинским частям в качестве политических комиссаров и агитаторов. Но агитировать им никого не понадобилось. Пролетарии Москвы и солдаты московского гарнизона с негодованием встретили весть о лево-эсеровском мятеже и дружно поднялись на защиту советской власти, советского правительства. Я пришел в Большой театр часа в два пополудни, проверил посты, на которых стояли латышские стрелки, и стал ожидать начала заседания. Как и другие, я недоумевал, почему оно запаздывает. Прошел час, второй. Вдруг, когда часовая стрелка подползла уже к четырем, ко мне подбежал запыхавшийся стрижат. Павел дмитрич только что звонил Яков Михайлович и велел тебе немедленно явиться в Кремль, прямо к нему. Через пять минут я был уже в Кремле, благо машина стояла на готове. Якова Михайловича в его кабинете я не застал. Мне сказали, что он у Ильича, и велели идти туда же. Из отрывочных фраз, которыми я успел на ходу обменяться со встречными сотрудниками в ЦИК и снова Наркома, мне стало ясно, что левые сэры подняли мятеж. Я прошел в кабинет Ильича через аппаратную и остановился возле притолоки. В кабинете находились Ленин, свердлов и Лошевич. Примечание. лашевич В прошлом старый член партии, участник Октябрьского вооруженного восстания в Петрограде. В 1925-1926 годах активный участник троцкистско-зиновецкой оппозиции. 15-м съездом ВКПБ за антипартийную работу был исключен из партии. В дальнейшем признал свои ошибки и был восстановлен. Один из военных работников, которого я знал еще по Питеру, Они оживленно обсуждали первоочередные мероприятия по ликвидации лево-эсеровского мятежа. Поскольку в самом городе почти никаких войск в этот момент не было, все находились в летних лагерях, было решено, как я понял, вызвать воинские части и артиллерию с Ходынки, двинуть латышских стрелков из Кремля, оцепить район действий мятежников и разгромить отряд Попова. Одновременно поднять на ноги все районы города. Командование вооруженными силами, которые будут брошены против мятежников, решили возложить на Николая Ильича Подвойского, только что вернувшегося с фронта. Все делалось удивительно быстро, четко, слажено Владимир Ильич Яков Михайлович тут же на листках блокнотов писали телефонограммы, распоряжения, приказы. Заметив меня, Ильич приветливо кивнул и вновь повернулся к Якову Михайловичу Илашевичу, сидевшим напротив, продолжая быстро уверенно говорить. Лошевич, нагнувшись к столу, что-то усердно строчил в своей полевой записной книжке. Так прошло несколько минут. Ильич кончил, они обменялись с Яковом Михайловичем короткими быстрыми репликами, и Свердлов обратился ко мне. «Вы в курсе дела? Знаете о мятеже?» «Знаю». «Тем лучше. Надо немедленно усилить охрану Кремля. Мятежники могут предпринять попытку штурма, пока не подошли войска». Все приведите в боевую готовность, выставьте дополнительные посты, установите на стенах пулеметы. Слушаю, Яков Михайлович. Впускать в Кремль только те машины, вмешался Владимир Ильич, которые будут иметь пропуска за моей личной подписью или подписью Якова Михайловича. Все остальные задерживать. Слушаю, Владимир Ильич. Да, продолжал Яков Михайлович. Посмотрите, сколько человек сможете выделить в распоряжении подвойского. Это необходимо. «Выделите всех, кого можно», — подчеркнул Владимир Ильич. «Резерв оставьте самый минимальный. Все ясно?» «Ясно, Владимир Ильич. Тогда действуйте, товарищ Мальков, действуйте. А если что случится серьезное, немедленно докладывайте мне, прямо мне». Я вышел из кабинета Ильича. Через пять минут гарнизон Кремля был поднят по боевой тревоге. Латыши бегом катили на кремлевские стены пулеметы, занимали посты. На площади против Совнаркома строился отряд, выделенный в распоряжении Подвойского. Кремль насторожился, ощетился штыками, уставился грозными дулами пулеметов на прилегающие улицы площади скверы. Между тем Владимир Ильич и Яков Михайлович отправились вдвоем в германское посольство, чтобы выразить соболезнования в связи с гибелью посла. Вернулись сердитые, недовольные. Процедура, конечно, была не из приятных. Но они пошли на этот визит, стремясь сгладить последствия лево-эсеровской провокации. Ночь прошла тревожно. Под войск стягивал к району Покровских ворот войска, охватывая Морозовский особняк широким плотным кольцом. По моросейке и льинке солянке с грохотом катились артиллерийские орудия. Всю ночь от передвигавшихся войск из районов города поступали нанесения. Левых эсеров выбили из ЧК и из центрального телеграфа. Среди ночи ко мне привели лево-эсэровского комиссара-телеграфа, у которого мы обнаружили копию пресловутой телеграммы, приказов Ленина и сверлого не исполнять. Я пошел с этой бумажкой к личу. Всю ночь Владимир Ильич не смыкал глаз. Всю ночь в его кабинете кипела напряженная работа. Прочитав копию телеграммы, Владимир Ильич протянул ее Якову Михайловичу, находившемуся здесь же. — Полюбуйтесь, какая самоуверенность, какая наглость. — Да, да, наглость. С утра наши части перешли в наступление. Загрохотала артиллерия. Снаряды начали рваться во дворе Морозовского особняка. При первых же разрывах среди мятежников поднялся неимоверный переполох. В штаб наступающих войск отправилась делегация с сообщением, что мятежники готовы сдаться на определенных условиях. «С предателями Советской России ни в какие переговоры не вступаем», ответил подвойский. «Условие одно. Безоговорочная капитуляция, немедленное освобождение Дзержинского, Лацеса, Смедовича и других товарищей. Все. Делегаты вернулись в штаб мятежников ни с чем. Особняк пустел с каждой минуты. Первыми бросились на утек члены ЦК левых эсеров. В одиночку и группами бежали ближайшие сотрудники Попова, бежали рядовые бойцы поповского отряда. Сопротивление продолжали только отдельные кучки поповцев, укрепившихся на дальних подступах к особняку. Феликс Эдмундович бросал след бегущим слова, полные гнева и глубокого презрения. Кто-то из главарей мятежников, пробегая мимо помещения, куда после начала обстрела были переведены арестованные, крикнул «Расстрелять!». Поповцы, охранявшие Дзержинского, Лацеса и других большевиков, схватились за винтовки и повернули дуло против того, кто отдал эту команду. Прислушиваясь к словам Зержинского, рядовые бойцы отряда Попова все отчетливее понимали, в какую подлую бесчестную авантюру их тянули Они продолжали охранять Феликса Эдмундовича, охраняли еще тщательнее, чем в начале, но теперь уже охраняли его от собственных главарей, взяв на себя заботу о его безопасности. К полудню сопротивление мятежников было окончательно сломлено. Последние группы складывали оружие. Во двор особняка ворвался патруль красноармейцев. Навстречу вышли Дзержинский, Лацис, Смедович и другие большевики, ведя за собой собственных сторожей, добровольно сдавшихся своим пленным. Мятеж левых эсеров был ликвидирован. Остатки отряда Попова в поисках убежища рассыпались по всей Москве. Большая группа поповцев кинулась было на грузовиках к Курскому вокзалу но, встретив отпор, прорвалась на Владимирское шоссе и ударилась бегство. Поскольку опасаться за Кремль больше было нечего, я получил приказ отменить усиленные посты и принять непосредственное участие в поимке разбегавшихся мятежников. Вдогонку мятежникам я послал по Владимирскому шоссе отряд латышских стрелков на двух грузовиках, а сам с небольшой группой латышей пустился в погоню на провозе Мы настигли бежавших километрах в 30-40 от Москвы, остановили паровоз и бросились на перерез мятежникам. Завязалась короткая перестрелка. Мятежников было в десятеро больше нас, но действовали они крайне нерешительно. А тут подоспели на грузовиках латышские стрелки, и мятежники сразу сложили оружие. В Кремль я вернулся к вечеру и тут же отправился к Владимиру Ильичу доложить о результатах операции. Он выслушал мой доклад внимательно, но как-то спокойно, без особого интереса. Было очевидно, что для него лево-эсеровский мятеж уже прошлый, пройденный этап, что все его думы, помыслы устремлены вперед, в завтрашний день. И если что его и интересовало в связи с мятежом, то только вопрос о том, как дальше будут вести себя вожаки левых эсеров, выступившие с оружием в руках против советской власти. Да, вот что заметил, как бы, между прочим, Владимир Ильич, когда я закончил доклад. Спиридонова и Саблин задержаны в Большом театре вместе со всей фракцией левых эсеров. Остальные члены фракции мы, по-видимому, отпустим, а их придется арестовать и судить. Так вы заберите-ка их обоих в Кремль и держите пока здесь, так будет надежнее. Охрану, конечно, организуйте, какую полагается, добавил вошедший в кабинет Яков Михайлович. Но стеснять их особо не стесняйте. Обеспечьте книги, питание, прогулки. Разрешите передачи, но принимайте сами. За Спиридоновой вообще наблюдайте повнимательнее. Она превосходный агитатор, да и конспиратор неплохой. Кого хочешь вокруг пальца обведет. Учтите. В тот же вечер я отправился в Большой театр и привез Спиридонову и Саблина в Кремль. Поместил я их в отдельных комнатах устававшем тогда так называемом чугунном коридоре представив надежных часовых первые дни ни от спиридоновой не ни отсаблена никаких неприятностей не было но уже через неделю две спиридонова начала всякие фокусы вот уж неугомонная была женщина да и друзья ее на воле никак не хотели успокоиться прошли считанные дни после водворения спиридоновой и саблилена в кремле Как троицким воротам явилась какая-то пожилая интеллигентная женщина и заявила, что ей необходимо видеть коменданта. Все вопросы дежурного по троицкой будке она оставляла без ответа, твердя одно – не уйду, пока не приведете коменданта. Дежурный позвонил мне по телефону, и я велел пропустить настойчивую посетительницу ко мне в комендатуру. Убедившись, что перед ней комендант Кремля, посетительница, назвавшаяся Сидоровой, заявила, что она близкая родственница Спиридоновой, и потребовала, чтобы ей разрешили передать Спиридоновой продукты. «Маруся больна, серьезно больна», — упорно твердила Сидорова. «Ей необходимо усиленное питание, которое вы обеспечить не сможете». «А откуда вы знаете», — перебил я ее, — «как питается у нас Спиридонова?» «Быть может, лучше, чем на воле». Сидорова отрицательно покачала головой. «Нет, нет, как кормил ее я, вы кормить не будете». Поскольку было указание принимать передачи, я обещал Сидоровой удовлетворить ее просьбу, хотя настойчивость странные посетительницы и показалась мне несколько подозрительной. На следующий день Сидорова явилась ровно в назначенное время с небольшим свертком продуктов. «Вы извините», — встретил я Сидорову, «но я вынужден проверить, что вы принесли. Уж такой у нас порядок». «Ах, боже, да делайте что угодно!» — устала ответила Сидорова. «Только бы продукты были переданы Маруси». «Об этом не беспокойтесь, себе не возьму». Сидорова спокойно, не спеша развернула сверток. Однако Или это мне показалось, руки у нее при этом немного дрожали. Бегла для виду, осмотрев продукты, я еще раз извинился и заверил Сидорову, что сегодня же все будет передано Спиридоновой. Как только посетительница ушла, я вновь принялся за сверток. Бережно развернув бумагу, я аккуратно разложил содержимое свертка на своем письменном столе и тщательно все осмотрел. Мое внимание привлекли папиросы, ведь Спиридонова не курят. Очевидно, угощать часовых. Я вскрыл коробку и высыпал все до единой папиросы на стол. Взял первую, тщательно осмотрел ее, заглянул внутрь мундштука, Осторожно помял мундштук между пальцев. Папироса была обычная, ничего подозрительного. Взял вторую, третью, пятую, десятую. Все как будто бы в порядке. Кучка папирос на столе таяла, постепенно перекочевывая обратно в коробку. Вдруг я обнаружил, что мундштук одной из папирос на ощупь тверже, плотнее, чем у других. Ага, так и есть. Внутрь мундштука аккуратно вставлена скатанная трубочкой папиросная бумага. Я взял булавку и осторожно извлек записку. Так вот почему Сидорова так заботилась о здоровье и питании дорогой ей Маруси. Я тут же позвонил Дзержинскому и доложил о своей находке. Феликс Эдмундович велел все продукты и папиросы передать Спиридоновой, а записку немедленно привести ему в АЧК. Когда я приехал к Феликсу Эдмундовичу, он принялся меня расспрашивать о Сидоровой. К сожалению, я мало что мог сказать. Ни адреса ее, ни места работы я не знал. Одни внешние приметы. Сама она о себе ничего не говорила, кроме того, что является родственницей Спиридоновой, а расспрашивать я считал неуместным. Феликса Эдмундовича моя неосведомленность огорчила мало. Он даже был доволен, что я не задавал Сидоровой лишних вопросов. Хорошо, значит, не спугнул. Больше всего интересовало Дзержинского, явится ли Сидорова еще, будет ли дальше носить передача. Я был уверен, что явится. Так мы с ней условились. Она хотела прийти даже на следующий день, но я ей сказал, что принимать передачи так часто не могу и просил быть дней через пять. «Вот и хорошо», — сказал Феликс Эдмундович. «Сделаем так. Когда она придет в Троицкую будку и позвонит насчет пропуска, ты ее пропусти, а сам тут же позвони мне» принимать ее сразу не принимай а подержи минут 20-25 в комнате дежурного этого будет достаточно извинись конечно скажи что очень занят совещание там какое-нибудь у себя устроили что-либо в этом роде чтобы она видела что ты действительно занят одним словом что-нибудь придумай ясно ясно теперь насчет продуктов все проделать точно так же как и в первый раз Смотри, чтобы не обнаружить что-нибудь, при прямей ее присутствие. Продукты прими, условься о следующей встрече и отпусти ее с миром. Да, не вздумай пойти на уступки, не разрешай приходить чаще, чем в первый раз. Это может ее насторожить. Возвращаясь от Феликса Эдмундовича, я думал об одном. Только бы не подвела Сидорова, только бы пришла. Наконец назначенный день наступил. Прошло утро, миновал полдень. Сидоровой не было. День кончился, наступила ночь. Ждать дальше не имело смысла. И так Сидорова не пришла. Придет ли вообще? Феликс Эдмундович трижды звонил, спрашивал. Он был, казалось, расстроен не меньше моего, однако успокаивал меня. Ничего, мол, посмотрим, что будет завтра. Но ни завтра, ни послезавтра Сидорова не появилась. Я потерял всякую надежду. Не справлялся больше и Феликс Эдмундович. Прошло три дня. Все, казалось, было кончено. Ниточка оборвалась, как вдруг раздался звонок. «Товарищ комендант, дежурное бюро пропусков. К вам гражданка Сидорова». «Сидорова?» «Пришла таки». «Я велел выдать ей пропуск, и тот час позвонил Феликсу Эдмундовичу». «Пришла. Получает пропуск». «Пришла. Ну, действую, как условились». Я немедленно вызвал своих помощников и устроил им длинный, нудный разнос по поводу всяких мелких неполадок, которые всегда случались. Сидоровой волей-неволей пришлось с полчаса просидеть у дежурного. Окончив совещание, я пригласил Сидорову, извинившись, что задержал ее. В руках у нее был очередной сверток. «Что ж это вы?» – спросил я самым безразличным тоном. «Не пришли в тот день, как мы условились». Ах, вы даже запомнили, на какое число назначили мне прийти. Это очень-очень любезно с вашей стороны. Рассыпаясь в изъявление благодарности, Сидорова искосо внимательно посматривала на меня. Придаю ли я значение тому, что она, рядовой и довольно надоедливый проситель, не явилась в условленное время? Как мокро равнодушнее, я заметил. Да нет, точно не запомнил, но мне казалось, что мы условились на вчерашний или позавчерашний день. Впрочем, это и не важно. Давайте-ка ваш сверток. Повторилась точно такая же процедура, как и в прошлый раз. Опять беглый осмотр в присутствии Сидоровой и тщательное исследование после ее ухода. Опять записка, только теперь скатанная в маленький комочек в мякише белого хлеба. Передавая эту записку Феликсу Эдмундовичу, я не утерпел. Ну как? Ты насчет своей Сидоровой? Феликс Эдмундович устало, сдержанно улыбнулся. Не беспокойся, все в порядке. Кстати, когда ты назначил ей прийти в следующий раз? Дней через 5-7. Через 5-7? Отлично. На этот раз Сидорова явилась аккуратно в назначенный день. Сомнений не было. В прошлый раз она опоздала умышленно и проверяла, как я буду реагировать на это опоздание. Прошло около месяца. сидоров по-прежнему регулярно появлялась у меня в комендатуре со свертками продуктов для Спиридоновой. И каждый раз то в котлетах, то в хлебе, то в папиросах я обнаруживал искусно заделанные крохотные клочки папиросной бумаги, исписанные мелким бисерным почерком. Ни одна из записок до Спиридоновой не дошла. Я аккуратно их изымал и передавал Дзержинскому. С содержанием записок я никогда не знакомился, не мое это было дело. Однажды, когда я вручил Феликсу Эдмундовичу очередную записку, он сказал... «Знаешь, между прочим, твоя Сидорова-то вовсе и не Сидорова. Это старая эсерка, опытный конспиратор, связник подпольной эсерской организации. Затевают они побег к Спиридоновой, так что будь на чеку. Одно их беспокоит, почему Спиридонова молчит, не отвечает на их послание». «Ну, что Сидорова не Сидорова, и никакая не родственница Спиридонова, это, Феликс Эдмундович, я предполагал с самого начала, а насчет остального, конечно, не знал». Только как же теперь быть с записками, если эсеры что-то пронюхали или заподозрили? О записках не беспокойся. Сидорова явится к тебе еще один раз и все. Хватит. Больше ты ее не увидишь. Действительно, передав еще один сверток, Сидорова исчезла. Больше я ее не видел. Попытки эсеровского подполья наладить через Сидорову связь со Спиридоновой принесли пользу только нам. Помогли разоблачить и ликвидировать нелегальную эсеровскую организацию. Между тем и сама Спиридонова не сидела сложа руки. Чуть не с первых дней пребывания под стражей она принялась обрабатывать охрану. На что латыши народ Кремневой и то кое-кто поддавался ее искусной агитации. Мне постоянно приходилось менять часовых, охранявших Спиридонову. Сама Спиридонова была упряма и самолюбива, никого не хотела слушать. В начале сентября явились ко мне бывшие члены ЦК левых эсеров Устинов и Калегаев и предъявили записку. Коменданту Кремля допустить товарища Устинова на свидание со Спиридоновой и Саблиным, Яков Сверлов. Ни Устинов, ни Калегаев никакого отношения к левой эсеровской авантюре не имели. Подготовка к мятежу велась без их ведома как без ведома еще ряда левых эсеров, которых уже тогда Спиридонова, Комков, Карелин и прочие левые левоэсеровские главари считали слишком обольшевичившимися. В дни мятежа значительная группа левых эсеров во главе с Устиновым и коллегаевым решительно выступили против левоэсеровского ЦК, резко его осудила и полностью порвала с левыми эсерами. В дальнейшем большинство из них вошло в нашу партию. Устинов и Колегаев пытались переубедить Спиридонова и Саблина, указывали на гибельность и безнадежность лево-эсеровской политики, на преступность, статевавшейся ими авантюры. С Саблиным они быстро нашли общий язык. Вообще-то говоря, Саблин был по натуре неплохим парнем, пылким, непосредственным, хотя и ввязался в лево-эсеровскую авантюру и даже играл активную роль в мятеже. Ему было всего 25-26 лет, не больше. Он потом пересмотрел свои позиции и перешел к нам. В годы гражданской войны сражался в рядах Красной Армии, командовал дивизией. Рассказывали, воевал неплохо. Не такой была Спиридонова. У Стинова и Калигаева она и слушать не хотела. Наоборот, после каждого их посещения Спиридонова накидывалась на охрану с новой энергией, подбивая часовых устроить ей побег или хотя бы передать письмецо ее сообщникам. Особенно усилился натиск Спиридонова и с конца сентября, когда на смену сдержанным неразговорчивым латышам на охрану Кремля пришли общительные и задорные курсанты. Наряд часовых для охраны Спиридонова из числа курсантов я подбирал сам. Брал только коммунистов, бывших рабочих и лично всех инструктировал. Подчеркнув лишний раз, что представляет собой Спиридонова, какой вред она принесла советской власти, несмотря на свое революционное прошлое, я предупредил Часовых, что она будет пытаться их обрабатывать и строго-настрого приказал докладывать мне обо всем, что вызовет подозрение Прошло несколько дней, и в комендатуру явился один из Часовых, молодой интеллигентный парень, бывший питерский металлист, видом напоминавший сельского учителя. «Товарищ комендант, переведите вы меня на другой пост!» Замучила проклятая. Спиридонова, оказывается, облюбовала несчастного парня и повела на него сокрушительные атаки. Стоило ему встать на пост, как она приоткрывала дверь и начинала его агитировать. Принимая его за интеллигента из крестьян, чего он не опровергал. Спиридонова всячески порочило советское правительство и большевиков, якобы ввергавших крестьянство в пучину бедствий, и каждый разговор заканчивало требованием, чтобы он помог ей вернуться к коррекционной борьбе, установить связь с подлинными революционерами, то бишь с СССРами. Пока Часовой рассказывал, у меня созрел план. Я его перебил. «Знаешь что? Раз она так предстает, соглашайся». Часовой опешил. «Как соглашаться?» Вы шутите? Вовсе не шучу. Соглашайся, брат, соглашайся. Не сразу, конечно, а постепенно. Спиридонова стрелянный воробей. намеки не ее не проведешь. Заявишь себя сразу ее сторонником. Не поверит, замолчит. А ты так. Сделай вид, что поддаешься ее агитации. Уступаешь. Попросит передать письмо. Согласие поначалу не давай. Боязно, мол, опасно. А там махни рукой. Ладно, была не была. Попробую. Понял? Тут вести себя тонко придется. Сумеешь? Суметь-то сумею, только прок какой. А такой. Начнет Спиридонова давать тебе поручение, значит, назовет своих сообщников. Понял? Часовой оказался парнем сообразительным, смелым и расторопным. Мысль повернуть против Спиридонова и ее сообщников то самое оружие, которым она хотела бороться против советской власти, его увлекла, и, поразмыслив, он с охотой взялся выполнить мое поручение». Хорошо, закончил я разговор, так и договоримся. Только первое, молчок, никому ни слова. Второе, пока ничего не предпринимай, жди дополнительных распоряжений. Отпустив Часового, я поехал к Феликсу Эдмундовичу и все ему рассказал. Он одобрил мой план, и на следующий день я вызвал Часового и дал ему указание приступать к действиям. С самого начала все пошло как по маслу. Самовлюбленная истеричная Спиридонова сама верила в силу своей агитации и ничуть не удивилась, что наивный сельский учитель, случайно попавший в большевистские часовые, начал быстро ей поддаваться. Очень скоро торжествующий часовой явился ко мне с письмом, вернее с короткой запиской, написанной Спиридоновой. Сама по себе записка интереса не представляла. Но, вручая ее часовому, Спиридону указала адрес конспиративной квартиры левых эсеров, куда следовало отнести записку и назвала пароль. А это уже кое-чего стоило. Феликс Эдмундович, выслушав с интересом мой доклад, задумался. «Что же, товарищ Мальков, начнем, пожалуй, игру». Он велел немедленно сфотографировать записку и вернул ее мне. «Отдай часовому, пусть идет по адресу и передаст записку». Может получить ответ. Посмотрим. На следующий день я снова был у Дзержинского уже с ответной запиской, полученной Часовым у эсеров. В тот же вечер Часовой, заступив на пост, передал эту записку Спиридоновой. Так и пошло. Часовой регулярно получал от Спиридоновой записки и также регулярно приносил ей ответы. А от ЧК получала обширную информацию о нелегальной деятельности эсеров. Долго, однако, продолжаться это не могло. Рано или поздно эсеры заподозрили бы Часового и попытались бы ему отомстить. Поэтому, когда однажды, явившись ко мне, Часовой заявил, что он замечает со стороны эсеров недоверие, я решил, что пора кончать. Получив разрешение Феликса Эдмундовича, я через день перевел Часового на другой пост. Игра была окончена. Очередная попытка Спиридоновой наладить конспиративную связь с эсеровским подпольем вновь обернулась против самих же эсеров. Некоторое время спустя, в конце ноября 1918 года, организаторы и руководители контрреволюционного мятежа левых эсеров предстали перед судом революционного трибунала. Главарь банды мятежников, поднявших оружие против советской власти, Попов был объявлен врагом народа и приговорен к расстрелу. Комков, Карелин и прочие руководители мятежа получили различные сроки тюремного заключения. Учитывая прошлые заслуги Саблина и Спиридоновой перед революцией, трибунал счел возможным ограничить для них наказание одним годом тюрьмы каждому.